Часть 5. Погружение в экономическую науку. 1986-1994. Ко времени возвращения в Корнуэлл я уже 8 лет на свой страх и риск работал только в области поведенческой экономики. То ли благодаря, то ли вопреки этому, в зависимости от того, кого вы спросите, Мне удалось получить постоянную позицию профессора в Корнелле и подготовить несколько статей для публикации в ведущих научных журналах. Я по-прежнему считал безумно увлекательным тот проект, который когда-то выглядел как глупое заблуждение, и это помогало мне прокормить семью. Основная загвоздка состояла в том, что помимо общения в кругу единомышленников по экспериментальной экономике, Амос Денни и я говорили преимущественно только друг с другом. Вскоре это должно было измениться. Глава 17. Дебаты разгораются. Сразу после того, как я вернулся из Скорнала поведенческой экономики, предстояло выдержать первые публичные слушания. В октябре 1985 года два профессора из школы бизнеса Университета Чикаго, Робин Хогард, психолог, и Мэл Ридер, экономист, организовали конференцию в университете Чикаго, который был гнездом многих ярких защитников традиционных подходов в экономической дисциплине. Рационалисты и бихевиористы должны были сойтись, чтобы выяснить, существует ли веские основания для того, чтобы всерьёз воспринимать психологию и поведенческую экономику. Если бы кто-то делал ставки на эту баталию, то принимающая команда считалась бы безусловным фаворитом. Команду бихевиористов возглавили Херп, Симон Амос и Дени. Веса ей добавлял Кеннет Эрроу, экономический теоретик, который, как и Пол Самуэльсон, заслужил нескольких Нобелевских премий в экономике, хотя ему пришлось довольствоваться только одной. Молодым специалистам, таким как Боб Шиллер, Ричард Зекхаузер и я, дали роль дискусантов. У рационалистов набралась мощная команда, капитанами которой выступали двое местных учёных: Роберт Лукас и Мертон Миллер. Модераторами были назначены Юджин Фама и научный руководитель моей диссертации Шервин Роузен. Оба совершенно очевидно были на стороне чикагских рационалистов. Двухдневная встреча проводилась в большом зале, и все места были заняты. Вспоминая сейчас об этом, я понимаю, что та конференция была экстраординарным событием. Не думаю, что мне довелось побывать еще на чем-то похожем. Амос представил доклад, который они с Денни написали специально для этого дня. В нем шла речь о случаях, которые противоречили экономическим принципам и приводили в замешательство экономистов. Один из таких случаев про азиатскую болезнь, теперь широко известен. Вот он. Двум группам испытуемых говорят, что 600 человек заразились некой азиатской болезнью и необходимо сделать выбор между двумя вариантами действий. Вариант А обеспечивает спасение 200 человек, а вариант Б дает шанс спасти всех с вероятностью 1 к 3, но при этом сохраняется вероятность 2 к 3, что все умрут. В большинстве случаев испытуемые выбирают более надежный вариант А. В альтернативной версии этой же ситуации участники эксперимента должны сделать выбор между такими вариантами. Если они выберут вариант В, то 400 человек точно погибнут. Если они выберут вариант Д, то сохраняется вероятность 1 к 3, что все останутся в живых, но при этом остается и вероятность 2 к 3 того, что умрут все. При таком раскладе большинство отдают предпочтение более рискованному варианту Д. На первый взгляд, ничего примечательного в результатах этих экспериментов нет. Однако, если присмотреться внимательнее, то становится понятно, что вариант А и вариант В идентичны, так же как идентичны вариант Б и Д. Поэтому решение участников, когда они выбирают А вместо Б, но затем выбирают Д вместо В, просто нелогично. и всё-таки испытуемые делают именно такой выбор. При этом аналогичные результаты были получены в результате схожего по сюжету эксперимента, в котором принимали участие врачи. Безусловно, такие результаты заставляли рационалистов ерзать на своих стульях. Рационалы никогда бы не стали вести себя так упорно неправильно. Затем Дени представил часть нашей совместной работы на тему справедливости, включая эксперименты с играми "Ультиматум" в кавычках и "Диктатор". Результаты тоже не понравились экономистам, которые считали, что сама концепция справедливости никуда не годится, ею пользуются только дети, которые ничего в этом не смыслят. Скептики просто отбросили данные обследования как не стоящие внимания. С игрой "Ультиматум" в кавычках Всё обстояло не так просто, потому что на кону были настоящие деньги, но, разумеется, суммы были смешные, так что можно было обращаться ко всем обычным отговоркам. Одно из выступлений заставило меня задуматься, и впоследствии я чаще всего его перечитывал. Это было выступление Кеннета Эрроу. Его мысли несутся со скоростью света, а речь представляет собой многоярусное нагромождение цифр, где одни дигрессии являются частью других дигрессий, иногда на этом фоне прорывается упоминание имени какого-нибудь учёного из предыдущих веков, а потом вдруг он перескакивает через 2-3 пункта плана своего выступления, который выстроил у себя в голове. И пока ты пытаешься переварить этот сгусток тяжелой информации, поданной как бы «между прочим», он вдруг снова возвращается к своему главному тезису, и тебе остается только лихорадочно пытаться его нагнать. Тем не менее, в тот день выступления Эр Роу можно было легко суммировать одной фразой. Рациональность, в смысле оптимизации, не является чем-то необходимым или достаточным для того, чтобы сформулировать хорошую экономическую теорию. Эрроу начал со провержения постулата о том, что рациональность обязательное условие. Позвольте мне отбросить за ненадобностью одну идею, которая, возможно, не всегда ясно проговаривается, но кажется, присутствует незримо во многих экономических текстах. Утверждается, что экономическая теория, в принципе, должна исходить из соображений рациональности, иначе ни о какой теории не может быть и речи. Ро отметил, что на самом деле может существовать множество полноценных формальных теорий, основанных на моделях поведения человека, которые экономисты не станут называть рациональным. В качестве примера он сказал, что стандартная теория о потребительском поведении утверждает, что когда цены меняются, то потребитель будет решать новую задачу по оптимизации и выберет новый оптимальный в кавычках набор товаров и услуг, который по-прежнему будет соответствовать его бюджету. При этом, — отметил Эрроу, — можно легко выстроить теорию, исходя из привычек. Когда цены меняются, потребитель выбирает доступный по стоимости набор товаров, который более всего похож на тот, который он покупал прежде. Эрроу мог бы пойти еще дальше. Например, вполне возможны и такие строго научные, но при этом странные теории, как, например, выбирать набор товаров определенных брендов, чтобы в их названиях как можно чаще встречалась буква «к». Другими словами, формальные модели не должны быть рациональными, они даже не должны быть разумными, поэтому не стоит защищать принцип рациональности, настаивая на том, что альтернатив ему нет. Что касается утверждения, что одной рациональности достаточно в кавычках, подразумевайте тем самым, что исходя только из одной рациональности можно выстроить важные прогнозы. то Эро убедительно показал, что сама по себе рациональность ничего не даёт. Чтобы получить внятные результаты, теоретикам необходимо добавить в модель вспомогательные исходные допущения, например, такие, как одинаковая для всех функция полезности, то есть одинаковые вкусовые предпочтения. Такое допущение не просто явно ложное, но немедленно ведёт ко всякого рода выводам, которые не соответствуют фактам. Но не все из нас рационалы, и уж точно не все мы одинаковые рационалы. Эру также обратил внимание на свойственную экономическим теоретикам нелогичность их метода. Месяцами биться над тем, чтобы вывести оптимальное решение некой сложной экономической задачи, а затем, не моргнув глазом, уверять, что агенты в их моделях ведут себя так, как будто они тоже способны решить эту же задачу. Получается любопытная ситуация. В результате научного анализа мы приписываем научное поведение тем, кого изучаем. В конце своего выступления Эроу заявил о своей экономической ориентации. Безусловно, я согласен с утверждением Герберта Саймона об ограниченной рациональности. Моя роль на этой конференции состояла не только в том, чтобы слушать учёных, которыми я восхищался. У меня была скромная миссия выступить в роли дискуссанта по трём докладам, авторами которых были Герберт Саймон, Дэнни Канеман и Амос Тверски, а также Хилал Эйнхорн и Робин Хогарт. Организатор конференции В целом я был согласен с мнениями авторов, поэтому находился в несколько затруднительном положении, ведь от дискуссантов ждут критики и развития дискуссии. Просто сказать: "Да, полностью согласен с автором" поставить себя в дурацкое положение. Те доклады, которые я мог бы покритиковать на предмет концептуального подхода, должны были прозвучать на последующих сессиях. Кроме этого я понимал, что нахожусь в числе "молодняков" в кавычках. В программе были заявлены два Нобелевских лауреата Эроу и Саймон. Ещё несколько находились в аудитории, и ещё с полдюжины или даже больше было тех, кому предстояло позднее стать лаурятами. Как выступать в присутствии таких авторитетов, чтобы не показаться излишне самоуверенным? Я решил, что лучше всего будет положиться на чувство юмора. Это было рискованно, но я подумал, что если люди смеются, то они будут к тебе более снисходительны. Я начал своё выступление, сославшись на малоизвестное эссе Джорджа Стиглера, одного из самых остроумных экономистов своего поколения. Будучи преподавателем факультета Университета Чикаго, Стиглер сидел в зале в зоне сторонников рационалистов. Эссе называлось "Руководство по организации конференции" и начиналось, в свою очередь, со старого анекдота. В тюрьму приводят нового заключённого. Все находящиеся там уже давно отбывают свой срок. Новенький заметил, что иногда кто-нибудь из старичков в кавычках выкрикивает номера, а все остальные смеются. Тогда он спросил своего сокамерника, что происходит. Тот ему объяснил, что заключённые уже рассказали друг другу все анекдоты, которые знали, поэтому чтобы не тратить время на повторение, они их пронумеровали. Новенький тоже решил попробовать пошутить и выкрикнул 39. Но никто не засмеялся. Он спросил у своего сокамерника, в чём дело? Ответ был такой: "Ну, не все понимают шутки". В своём эссе Стиглер предлагал применить схему нумерации анекдотов на конференциях и факультетских семинарах, где одни и те же нудные комментарии повторяются снова и снова. Он предложил обозначить буквами несколько вступительных ремарок, а ещё 32 отдельных комментария обозначить цифрами. Я процитировал вступительные комментарий F, предложив, что мы можем вскоре услышать нечто подобное Полезно услышать мнение неспециалиста об обсуждаемой здесь проблеме. Всегда есть шанс на свежий взгляд, хотя обычно, как в этом случае, мы просто в очередной раз убедились в преимуществах модели разделения труда. Продолжая в том же духе, я предложил свою версию руководства по организации конференции по психологии и экономике. Идея состояла в том, чтобы перечислить те нудные комментарии, которые я получал всякий раз после своего выступления. они описаны в главе 6 пройти через строй и сразу же на них ответить я подумал что если заранее их озвучить то у многих участников не будет повода высказать их почти теперь вам уже известны некоторые из этих комментариев первый если ставки достаточно высоки то человек ведёт себя рационально второй в реальном мире люди учатся на ошибках и поступают в конце концов рационально третий если обобщить то погрешности нивелируют И так далее. В каждом случае я объяснял, почему этот комментарий не был таким разгромным, как, возможно, считал тот, кто его произносил. В конце я сказал: "Я закончу своё выступление двумя ложными утверждениями. Первое: рациональные модели бесполезны. Второе: поведение может быть только рациональным". Я выбрал два этих ложных утверждения потому, что обе стороны в дебатах, которые состоятся в ходе этой конференции и на похожих конференциях в будущем, часто неверно формулируют точку зрения противника. Если все сразу согласятся, что оба эти утверждения ложны, то уже никому не придётся тратить время на их опровержение. Аудитории, кажется, понравилось мое выступление. Стиглер даже показал мне большой палец в знак одобрения, когда я спускался в зал. Остальная часть первого дня конференции прошла довольно спокойно. Утро второго дня конференции началось с объявления о том, что Франко Модильяни стал лауреатом Нобелевской премии по экономике, частично за работу, которую он выполнил совместно с Мёртоном Миллером, одним из ключевых докладчиков второго дня конференции. Модильяни на тот момент работал в Массачусетском технологическом университете MIT. Но до этого был коллегой Герба Саймона и Корнеги Меллон. И по настоянию Саймона от имени участников конференции ему была послана поздравительная телеграмма. Не удивлюсь, если тем утром Миллер думал о том, что хорошая новость для его наставника и соавтора, для него самого, оказалась плохой. Модельяне присудили премию одному, и Миллер, возможно, сожалел о том, что упустил свой шанс. Он получит свою Нобелевскую награду через 5 лет, но на тот момент знать об этом не мог. В то утро он ещё не знал и о том, что Модильяни получил премию в основном за работу в области изучения потребления и сбережений, теорию жизненного цикла, а не за совместную с ним работу в области корпоративных финансов. В суматохе утренних поздравлений Миллер коротко выступил на тему исследования мателиани. Журналисты попросили его в двух словах суммировать суть исследования, которое они с Мателиани выполнили вместе. Миллер с присущим ему остроумием пояснил, что если из одного кармана вынуть 10-долларовую купюру и переложить её в другой карман, от этого благосостояние человека не изменится. Слова его были встречены хохотом, на что Миллер заметил: Не смейтесь. Мы доказали это научным способом. Эта шутка относилась к сформулированной им и модельяне, так называемой теореме иррелевантности, согласно которой при определённых допущениях не имеет значения, выплатит ли фирма дивиденды акционерам или вместо этого использует деньги на выкуп собственных акций или на оплату долгов. Суть в том, что инвестора не должно волновать, где хранятся деньги, никаким образом они выплачиваются. Одна шутка на самом деле могла быть разнозначно применена и к теории жизненного цикла, поскольку в этой теории единственной детерминантой структуры потребления домохозяйства являлось его благосостояние, при этом речь не шла о том, в чём состоит это благосостояние: в наличных, пенсионных сбережениях, в недвижимости. Обе теории используют в качестве рабочей гипотезы утверждение, что деньги многофункциональны. Мы уже убедили, что в случае теории жизненного цикла эта гипотеза не подтверждается. Как оказывается, уже совсем без шуток, это предположение равно сомнительно и для области корпоративных финансов, о чём в тот день и говорил в своём выступлении Миллер. Основой для его доклада послужила статья о поведенческой модели расходования финансов, которую описали Херш, Шефрин, соавтор моего доклада о самоконтроле, и Майер, Статман, коллега Шефрина по Университету Санта-Клара. В частности, в этой статье они предлагали поведенческое объяснение одному странному факту. Одним из ключевых допущений в теореме и релевантности Миллера-Модильяни было допущение об отсутствии налогов. Выплата дивидендов теряла бы важность, если бы дивиденды облагались налогом не так, как другие деньги, которые фирмы возвращают своим акционерам. Учитывая действующий на тот момент налоговый кодекс США, организации не должны были бы выплачивать дивиденды. Странный факт состоял в том, что большинство крупных организаций на самом деле дивиденды выплачивали. Налоги являются важным фактором. Доход, включая полученный в виде дивидендов, облагается налогом по ставке 50% и выше, в то время как прибыль на капитал облагалась налогом по ставке 25%. Кроме того, этот последний налог оплачивался только тогда, когда прибыль на капитал была реализована, то есть после продажи акций. Принимая во внимание эти налоговые правила, акционерам было бы выгоднее получить скорее прибыль на капитал, чем дивиденды, по крайней мере, если считать акционеров рациональными экономическими агентами. Важно отметить, что организация могла очень просто трансформировать дивиденд в прибыль на капитал, используя для этого фонды, которые бы ушли на выплату дивидендов для выкупа акций компании. вместо того, чтобы получать дивиденды, акционеры бы увидели, что цена на их акции растёт, и сохранили бы деньги, избежав необходимости платить налоги. Таким образом, загадка состоит в следующем: почему компании наказывают своих акционеров, которые платят налоги, тем, что выплачивают им дивиденды? тем акционерам, которые не платят налоги, например, в случае эндаумента, или тем, кто откладывает сбережения на счёт, не облагаемый налогом, совершенно безразлично, какая из двух опций имеет место быть. Шефрин и Статман объяснили этот странный факт, опираясь на концепции самоконтроля и ментального учёта. Суть заключалась в том, что некоторым акционерам, например, вышедшим на пенсию, Нравилась сама идея того, что на их счёт поступают некие средства, которые мысленно учитываются ими как доход, поэтому они не видят ничего плохого в том, чтобы потратить эти деньги на жизнь. В рациональном мире такое поведение не имеет смысла. Вышеученный на пенсию рационал купил бы акции компаний, которые не платят дивиденды, затем продавал бы периодически часть этих акций и жил на вырученные средства, экономя таким образом на налогах. Однако существовало давнее убеждение, что рациональнее будет потратить этот доход и не тратить капитал. Это убеждение было особенно распространено среди пенсионеров примерно в 1985 году. Все они пережили Великую депрессию. Примечание: Долгое время фонды и эндаументы работали одинаково, то есть не трогали основной капитал, а тратили доход в кавычках. Так что в результате у них оставались облигации и акции, по которым выплачивались большие дивиденды. Постепенно такую практику признали неразумной, и эти организации перешли до более продуманную схему, в соответствии с которой тратили определённый процент, скажем, 5% от средней стоимости эндаумента за последний трёхлетний период, что позволяло выбрать инвестиционную стратегию, исходя из своего долгосрочного потенциала, а не выплачиваемых дивидендов. Это изменение позволило эндаументам инвестировать в новые типы активов, такие как венчурные капитальные фонды, которые зачастую не выплачивают никаких процентов по вкладам в течение нескольких лет. Конец примечания. Стоит отметить, что Мёртон Миллер не разделял взглядов Шайфрина и Статмана. В своём выступлении он не скрывал своего скептицизма, сказав, что поведенческий подход можно применить для изучения его тётушки Мини и ещё нескольких похожих на неё, но на этом всё. Письменная версия доклада Миллера была менее резкой по тону, чем устная, но тем не менее выглядела странно. Большая часть доклада была посвящена разумному объяснению той загадки, которую пытались объяснить шефрин и статман, а вовсе не критике выдвигаемой ими гипотезы. На самом деле, мне неведомо никакое ясное объяснение тому, почему в мире рационалов компании всё же выплачивают дивиденды при существующем налоговом режиме. Миллер согласился, что компании не должны этого делать, но делают. Он также согласился с тем, что модель, которая лучшим образом объясняет этот феномен, это модель, предложенная финансовым экономистом Джоном Линднером. Миллер назвал её бихевиористской. в кавычках. В модели Линдтнера компании повышали дивиденды только тогда, когда были уверены в том, что прибыль выросла достаточно, чтобы не пришлось сокращать размер дивидендов в будущем. Если бы модель была описана позднее, Линдтнер смог бы использовать понятие избегания убытков, чтобы объяснить, почему организации так неохотно идут на сокращение дивидендов. Линтнер выявил эту модель, используя не модный на тот момент метод интервьюирования главных финансовых менеджеров крупных компаний. Говоря о ней, Миллер сказал: "Я полагаю, что эта модель бихевиористская не только по своей форме, но ещё и потому, что никто не был способен вывести её как решение задачи максимизации, несмотря на 30 лет усилий". Давайте суммируем выводы Миллера. Теорию утверждает, что компании не должны выплачивать дивиденды, и всё же они это делают. Поведенческая модель явно лучшим образом объясняет, почему они это делают. Всё это звучит как доклад автор которого намерен скорее воздать должное поведенческому подходу в изучении принятия финансовых решений, а не разнести его в пух и прах, но Миллер не был готов сделать ни то, ни другое. Он написал Цель этого доклада состоит в том, чтобы показать, что модели равновесного рынка, основанные на теории рационального выбора и применяемые как в сфере финансов в целом, так и в отношении решений о дивидендах в частности, живут и будут продолжать функционировать или, по крайней мере, не сколько-нибудь уступают другим сравнительным моделям, используемым в экономике на этом уровне обобщения. Таким образом, Самое смелое заявление, которое Миллер мог сделать, состояло в признании того, что стандартную рациональную модель финансового рынка, гипотезу эффективного рынка, к которой мы обратимся в следующем разделе, посвящённом финансам, не стоит совсем уж списывать со счетов. Миллер не только допустил, что лучше всего именно бихевиористская модель объясняет, почему фирмы всё-таки выплачивают дивиденды, но и с радостью признал существование моделей индивидуального поведения инвесторов. Он написал За деятельностью любой крупной компании может стоять история семейного бизнеса, семейных ссор, судебных тяжб и бракоразводных процессов, а также масса других домыслов, которые почти совершенно не важны для наших теорий выбора портфеля активов. То, что мы абстрагируемся от всех этих историй в процессе построения наших моделей, объясняется не тем, что одни нас не интересуют, а тем, что они могут быть слишком интересными и следовательно отвлекать нас от изучения преобладающих рыночных сил, которые должны быть нашей главной заботой. Только вдумайтесь в эту фразу: мы должны игнорировать причины, по которым люди совершают то, что они совершают. не потому, что нам это не интересно, а потому что это нам слишком интересно. Я только не мог понять, на чьей стороне был Миллер. Выступление Миллера состоялось на послеобеденной сессии последнего дня конференции, где модератором был Юджин Фама, тоже член факультета Университета Чикаго и ярый защитник рационального подхода. Другим спикером на той же сессии был Элан Клейден, который, как и Миллер, не презентовал ничего нового из своих исследований, а просто критиковал доклад Роберта Шиллера, который мы детально обсудим в главе 24. Сам Шиллер выступал на этой сессии в роли дискуссанта наряду с двумя другими защитниками эффективного рынка, Ричардом Роллом и Стивом Россом. Шефрин и Статман могли только давать комментарии с залом. Понятно, что для этой части программы все было устроено в интересах хозяев конференции. Спешите это на преимущество «игры дома» в кавычках. Шиллеру досталась нелёгкая роль дискуسانта доклада, который критиковал его собственную работу, при этом у самого Шиллера не было возможности представить оригинальную версию своего исследования в подробностях, и все же его замечания были, как обычно, спокойными и хорошо аргументированными. Он отметил, что и Миллер, и Клейтон ссылались на модель научной революции Томаса Куна, согласно которой парадигмы меняются только тогда, когда достаточное количество эмпирических аномалий признаётся как действительное отклонение от общепризнанной истины. В своих докладах Клейтон и Миллер заявляли, что революция, слава богу, ещё не на дворе. Вот как начиналось выступление Шиллера. Возможно, нам только предстоит увидеть нечто столь драматичное, как научная революция. Это не означает однако, что революция приведёт обязательно к тому, что мы откажемся от исходных положений рациональности в пользу механизмов массовой психологии. Шиллер объяснил, что будет вместо этого. На мой взгляд, изучение поведенческих проекций модели эффективного рынка в некотором смысле расширяет существующие модели эффективного рынка. Я мог бы преподавать модель эффективного рынка своим студентам с гораздо большим удовольствием, если бы мог описывать их скорее как специфические экстремальные случаи, перед тем, как перейти к более реалистичным моделям. Хорошо сказано, и все еще сохраняет актуальность. Как обычно, после таких встреч, равно как и после дебатов между политическими кандидатами, каждый из сторон совершенно уверен в своей победе. Эти дебаты между исследователями финансового поведения и защитниками гипотезы эффективного рынка были только началом. Они будут продолжаться и дальше, но в некотором смысле всё началось именно в тот день в Чикаго. В следующем разделе вы увидите, куда нас эти дебаты привели.